Почему это так страшно? Из-за полученного воспитания. Когда мы маленькие, нас учат, что авторитетный человек должен нас отдергивать, ругать, указывать, что мы делаем не так. Мы думаем, что родители и все взрослые нас не понимают. Из-за этого между поколениями образуется пропасть, между родителем и ребенком, директором и подчиненным и так далее. К счастью, с приходом эры Водолея все начинает меняться. Нужно привыкнуть к новому мышлению новой эпохи. Например, надо признать, что мы все равны И нам есть чему друг у друга поучиться. С помощью детей родитель может узнать о себе много нового, а ребенок, благодаря родителям, может увидеть то, что ему нужно принять. И так во всем. Кроме того, твоя мать открылась, так как чувствовала, что ты ее не обвиняешь. Вот секрет успешного общения. Скажи, а с Марио тебе удалось так поговорить? Тебе нужно было рассказать ему о своем страхе растолстеть, а главное о том, что за этим стоит. Да, в тот же вечер, когда я говорила с мамой. Разговор с ней так вдохновил меня, и я была уверена, что с ним все пройдет так же хорошо, но я ошиблась. Он внимательно выслушал мой страх о том, что если буду продолжать толстеть, то могу потерять его, и ответил, что ему тоже было сложно принимать, как с каждым годом я толстею, мол, когда я была стройней, то нравилось ему больше. Я расплакалась, не знала, что и сказать, думала, он меня бросает. Сейчас я расскажу тебе, чем все закончилось. Итак, каков же был этот разговор? Восстановим события по рассказу Анны. Скажи, в чем я допустила ошибку? Мне кажется, я все делала, как ты мне говорила. Точно как с мамой. Видя, что Анна продолжала рыдать, Марио поднялся и направился к выходу. Давай, беги. Ты просто трус. Говорил, что любишь меня, а сегодня уже готов меня бросить из-за того, что я толстая. Почему ты не сказал мне об этом раньше? Я не говорил, что бросаю тебя. Ты сама делаешь выводы. Не читай между строк. Я сказал, мне бы хотелось, чтобы ты была стройнее. Что в этом плохого? Скажи, если бы я сильно растолстел, тебе бы это понравилось? Ты тоже уже не тот, с каким я познакомилась когда-то. Потерял половину своих красивых волос, которые мне так нравились. Мне часто не нравится, как ты одеваешься. Твой живот и бедра не такие упругие, как прежде. По бокам свисают жировые складки. Мне бы тоже хотелось, чтобы ты оставался прежним. Но сохранить 20-летнее тело, ты не думаешь, что это утопия? Несколько минут назад ты сказала, что хочешь поделиться со мной чем-то важным, а на самом деле, похоже, ты просто ищешь повод поссориться. Ты уже нашла во мне кучу недостатков. Сегодня воскресенье, завтра мне рано вставать. Я совсем не хочу заканчивать этот вечер ссорой. Поговорим об этом в другой раз. На этом он вышел из комнаты и пошел смотреть телевизор. А я так и осталась с разинутым ртом. Все прошло не так, как мне хотелось. С того дня прошла неделя, а я все еще не готова вернуться к этому разговору. И Если бы ты только знала, как я злюсь на себя, что наговорила ему всякого. Всю неделю между нами висело тяжелое молчание. Я даже боюсь с ним заговорить. Все откладываю на завтра. «У тебя есть догадки, почему все так обернулось? Помнишь, о чем мы говорили?» что скрывается за любой ситуацией, вызывающей в нас эмоции. Теперь, когда ты спросила, я вспоминаю. Я так набросилась на него с обвинением из-за своей травмы покинутого. Вот где я ступилась. Я снова стала обвинять. Как я этого сразу не заметила? Это же так очевидно. Ты права.